Дягилев в Перми Какой же дальний разбег взял Дягилев, чтобы смаху врезаться в западные порядки и тылы? Всего два таких победоносных русских десанта на весь XX век. Живописный авангард и дягилевские сезоны. Начало сезонов здесь, в Перми. Адрес Сибирская, дом 33, угол Пушкина, бывший Большой Ямской. На современников производили ошеломляющее впечатления успехи дягилевской антрепризы со Островинским, Прокофьевым, Павловой, Нежинским, Шаляпиным, Корсавиной, Бакстом, Рерихом. Звезд не перечесть. Уже в 1911 году, сообщает тогдашняя пресса, в России были дягилисты и дягилистки. Как всегда, такое оценивалось под идейным углом, как превосходство над Западом. Художник Нестеров писал, в его жилах текла мужицкая кровь даровитого самородка пермяка и весь яркий талант его был русский талант. Мало того, что Дягилев родом из Новгородской губернии, но и дворянин с обеих сторон, мать еврейного, отец военный, водил компанию с Чайковским, Мусоргским, Лесковым. Сам Дягилев особенности своего дарования трактовал чуть иначе. Нам надо давить той гигантской мощью, которая так присуща русскому таланту. Надо идти напролом, показать себя целиком, со всеми качествами и недостатками своей национальности. И бояться этих недостатков значит скрывать качества. Он любил рассказывать легенду о своем происхождении от Петра Великого. Он был танк той же породы.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 в кабинете опять не жеинский огромный рельефный портрет Повесить его затруднительно стены не держат так что портрет стоит а не жеинский получается сидит за столом словно председательствуя на спецсовете восстановлены комнаты дягилевых отдельный зал выделен под репродукцией фотографии вот могила сергея павловича в венеции где он похоронен рядом со травинским «Ну, не совсем рядом. Метрах в тридцати». «Вы бывали на кладбище в Венеции? Не может быть». Такой посетитель в глазах Натальи Сергеевны вырастает до ранга мясины или Лилифаря. «Расскажите, пожалуйста, правда, что на могиле Сергея Павловича лежат балетные тапочки?» «Правда. Кто-то время от времени приносит новые взамен истлевших и кладет на надгробие с манерной цитатой из Дягилева».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 Возле полотен на скамейчках сидят школьники, выводя в тетрадках под диктовку учительницы про кристалл вселенской калийной соли. Провозь через центр земли. Прозаветное, пермяки ощущают необходимость собрать все духовные достижения мира. То, что кажется более или менее симпатичной абстрактной декоративностью,